В надежных руках. «Ваше Величество!» Веттерланд кинулся вперед, прижав лицо к прутьям решетки. Это был человек приятной наружности, с массой игривых темных локонов, однако в его глазах чего-то не хватало. «Благодарение судьбам вы пришли! Со мной здесь обращаются как с собакой!» «Мы обращаемся с вами как с преступником, лорд Веттерланд!» проскрепел Глокта. Практик подкатил его кресло к камере, поставил на стопор и отступил в тень. Тени были единственным, в чем здесь внизу не было недостатка. «Это допросный дом, а не гостиница. И вы занимаете одни из лучших апартаментов, которые у нас имеются». «Здесь есть окно», — верховный судья Брюкель указал сквозь прутья на крошечный квадратик света под самым потолком. «У него есть окно». «Даже у меня, можно сказать, нет окна», — добавил Глокта. «Вы смеете говорить со мной об окнах? Вы — калека-пережиток!» — вскипел Веттерланд. «Ваше Величество, прошу вас! Я знаю, что вы человек здравомыслящий!» «Мне нравится так думать», — согласился Орсо, выходя на свет. «Насколько я понимаю, вы затребовали королевского правосудия, моего правосудия». Он все еще время от времени забывал, что является королем, несмотря на обращение, ваше величество, которое слышал по пять тысяч раз за день. «Совершенно верно, ваше величество! Я отдаю себя на вашу милость! Со мной дурно обращаются! Меня держат здесь по ложному обвинению!» «Это какому же? В изнасиловании или в убийстве?» Веттерланд мигнул. «Э, «В чем угодно! Я абсолютно ни в чем не повинен!» «Убийство, насколько я понял, наблюдало. Сколько их там было, Глокта?» «Семнадцать свидетелей, ваше величество. Все подтвердили свои заявления под присягой». «Семнадцать вонючих крестьян!» Охваченный внезапной яростью Веттерланд сжал прутья. «Их слово для вас весомее моего». «Самой цифры достаточно», — ответил Орса. «Вашего смотрителя уже казнили на основании их показаний». Мерзавец это была его идея Я пытался отговорить его, но нет он мне угрожал. Глокто с отвращением всосал воздух сквозь беззубы и десны. Минуты не прошло и вот ваша невиновность превращается в действие под принуждением. Еще немного буркнул верховный судья и он оажется жертвой. Мы можем поговорить наедине. Голос Веттерланд остановился все пронзительнее. «Как мужчина с мужчиной, а? Орса, прошу тебя!» «Мы никогда не были на «ты», — отрезал Орса. «И сейчас не тот момент, чтобы начинать, как вы считаете?» Веттерланд перевел взгляд с глокты на Брюкеля, потом снова взглянул на Орса и, по-видимому, нашел для себя нечто обнадеживающее. «Все пошло совсем не так, как я хотел. Я просто собирался немного пошалить!» Сперва невиновность, затем принуждение теперь шалость подытожил глокта. Вы должны меня понять ваше величество. вы и сами в молодости нередко попадали в сомнительное положение. Орса во все глаза уставился на него попадал в сомнительное положение Да несомненно, но я черт меня подери никогда никого не насиловал. Он понял, что выкрикнул последние слова во весь голос, едва не дав петуха. Верховный судья нервно отступил на шаг назад. Глок-то чуть сузил глаза. Веттерланд моргнул, и его нижняя губа задрожала. «Что со мной будет?» Прошептал он, и его глаза вдруг наполнились слезами. Было странно наблюдать такой крутой поворот. От гневного брызганья слюной до мелодраматической жалости к себе за какие-то несколько мгновений. обычным наказанием заборабанил верховный судья за подобные преступления является поешание я член открытого совета как вы сами убедитесь мы все болтаемся примерно одинаково мягко сказал глокта но членов открытого совета нельзя вешать невиновность принуждение шалость неприкосновенность орса склонился к решетке вы потребовали королевского правосудия Я вам его предоставлю. Повернувшись на каблуках он зашагал прочь. Ваше величество завыл ветторланд ему вслед. Пра развернул кресло локты к выходу, взвизгнув колесо. Орса умоляю! Дверь за его спиной затворилась с глухим лязгом, напомнившим Осо топор палача втыкающийся в плаху. Он слегка поежился, продолжая шагать и испытывая глубокую признательность судьбе за то, что находится не по ту сторону. «О, черт!» — прошипел Брюкель. Женщина весьма устрашающей наружности, со стальной проседью в черных волосах и в угловатом платье, содержащем далеко не гипотетическое количество стальной арматуры, рассекала воздух, направляясь к ним с решительностью военного корабля под всеми парусами. «Это еще кто?» в полголоса осведомился Орса. «Мать этого мерзавца!» буркнул Глокта уголком рта. «О, черт!» «Ваше Величество!» напряженный к Никсон Леди Веттерланд говорил о едва сдерживаемой ярости. «Леди Веттерланд!» Орса не очень понимал, какой тон ему следует взять, и застрял посередине между суровой учтивостью гостя на похоронах и смущением мальчишки, пойманного на воровстве яблок. Мне э, жаль, что мы не встретились при более благоприятных обстоятельствах В вашей власти сделать их более благоприятными ваше величество. Наде вы собираетесь отклонить это нелепое обвинение. Осы испытывал искушение так и поступить, просто чтобы избежать дальнейшего разговора. Я боюсь, что это невозможно. свидетельства слишком убедительные. Свиддетельство завистли их простолюдинов. Моего сына подла говорили оклеветали бессовестные враги вы хотите встать на их сторону это вопрос не сторон мадам но справедливости вы называете это справедливостью он сидит в тюрьбе у него вставил брюкель есть окно леди веттерланд обдала верховного судью таким взглядом от которого могло застыть молоко я принадлежу к старинному роду ваше величество и У нас много друзей. Орсса съежился как под порывом холодного ветра. Не сомневаюсь, что это большое утешение для вас и для них тоже, но это не имеет никакого отношения к виновности или невиновности вашего сына. Это имеет отношение к последствиям вынесенного вердикта. весьма существе отношение. у вас тоже есть ребенок, ваше пресвященство. леввый глаз лок ты неприятно дернулся. это угроза это смиренная мольба однако высказанное тем самым тоном какой обычно используют для угроз я прошу вас заглянуть в свое сердце но она у меня очень маленькая люди которые пытаются найти в нем хоть что-нибудь интересное как правило остаются разочарованные леди в торланд поджала губы — Не сомневайтесь, я употреблю все свое немалое влияние, чтобы мой ребенок вышел на свободу. — В рамках законности, — вставил Брюкель. — Я надеюсь. Леди Веттерланд подвинулась к нему. — Любовь матери к своему ребенку превыше законности. — Не стоит на это рассчитывать. Глокта дернул головой, и практик двинул его кресло вперед с такой силой, что наехал бы на Леди Веттерланд, если бы она не отшатнулась в сторону. Орсса воспользовался случаем, чтобы поспешно ретироваться вслед за ним. Сделайте правильный выбор ваше величество завопила леди Втерланд ему вслед настолько пронзительно, что он снова сжался. Умоляю вас ради меня, ради вас самих и сделайте правильный выбор. Обя обязательнотельно, пробормотал Орсы. Однако он сомневался, что они следи вветтерланд имеют в виду одно и то же, слова правильный выбор каждый понимает по-своему в том-то и беда. Вернувшись Оса застал в саду бояза. Первый из магов стоял среди аккуратно подстриженных клумб, на которых только-только начинали пролёвываться первые бутоны, хмуро глядя на дом делателя, чьи резкие очертания виднелись над зубцами увитый плющом дворцовой стены. лорд Боз в приветствии Оса прозвучало больше недовольства, чем ему хотелось бы. «Вы все еще с нами?» «Ваше Величество!» Первый из магов с улыбкой поклонился, но его зеленые глаза остались жесткими. «Фактически, я действительно вскоре вас покину». «А? А-а-а!» Орса давно не терпелось отделаться от старого Проныры, но теперь, когда это стало реальностью, он обнаружил, что ему не хочется с ним расставаться. Возможно, ему был нужен кто-то, на кого можно свалить вину. теперь же как обычно ему останется только винить во всем самого себя я не собирался оставаться здесь так долго но после смерти вашего отца я хотел удостовериться что корона будет передано без инцидентов беспорядки в в-спорте беспорядки в альбике беспорядки среди простонародия беспорядки среди знати порса невесело усмехнулся и Инцидентов могло бы быть и поменьше. Нам с вашим отцом довелось бы раздить и более беспокойные воды. Бояз длинно вдохнул через нос, сморщился и откашлился. Когда ветер дул с запада, воздух всегда был плохим, едким от дыма множество труп, торчавших одна выше другой над районами трех ферм и арками. «Времена меняются». Боз не спеша зашагал по садовой дорожке, не оставив форсу другого выбора, кроме как двинуться следом. Додорожка была слишком узкой для двоих, и Оса тащаясь за его плечом чувствовал себя не столько королем, сколько дворецким. Я рад, что мне довелось сыграть роль в наступлении новой эры, но, сознаюсь, аду и я чувствую себя несколько устарелым. Кроме того, есть и другие дела, требующие моего внимания. насколько я могу судить, «Союз находится в надежных руках». А, «В смысле, в моих?» Байяс удостоил его беглым взглядом. «Скажем так, в достаточно надежных. Каково ваше мнение о Федорю Дан Веттерланте?» Орса, не сдержавшись, фыркнул. «Виновен, как моровая язва, и полный говнюк в придачу. Не знаю, встречал ли я в своей жизни человека, который вызывал бы у меня большее отвращение». «Вашему величеству везло со знакомыми», — заметил Бояс, похрустывая по идеально откалиброванному гравию. «Я ознавал множество людей того же типа. Он похож на злодея из какой-нибудь безвкусной пьесы. Должен признаться, я всегда питал некоторую симпатию к злодеям. Героизм хорош в целях развлечения публики, но рано или поздно становится нужен тот, кто действительно что-то сделает». «Может быть, ваши злодеи были талантливо написаны? Если бы вы встретили Веттерланта в книге, то не поверили бы в него. Как, черт побери, как человек может докатиться до такого?» «Достаточно всю жизнь давать ему все, что он хочет, и не требовать ничего взамен». Орсен охмурился. «Примерно то же самое он мог бы сказать и о себе». Мне ужасно неприятно, что приходится тратить столько усилий на такое ничтожество. Пломатели в альбике были изменниками ваше величеством. Но по крайней мере, у них были на топ причины. По крайней мере, они считали, что поступают правильно. а у веторланта, чтоб ему пусто было, какие у него могут быть оправдания? Он даже не позаботился их придумать. он даже не видит необходимости их придумывать. черт побери я терпеть не могу повешения но такие люди просто сами напрашиваются хотелось бы конечно все же найти какой-то компромисс разумеется вы вправе попытаться разве каждое поколение должно решать за себя Боз остановился с улыбкой глядя на прекрасный белый цветок первым раскрывшийся в этом саду навстречу весеннему солнышку если мы станем цепляться за то что нам знакомо то откуда тогда взяться прогрессу А вы не могли бы устроить все это с помощью орса вяло повел рукой в сторону дома делателя заклинания или чего-нибудь такого Маия исчезает из мира я уничтожил тысячу слов пророка считавшуюся несокрушимой. Т немногие из ядаков что остались в живых прячутся на юге пытаясь удержать на плаву обломки своей разрушенной империи. «О масштабе человека судят по его врагам. Достойных врагов порой не хватает больше, чем друзей». Бояз вздохнул, потом пожал плечами. «Магия исчезает из мира. Но, говоря по правде, большинство проблем всегда было гораздо проще решить несколькими хорошо выбранными словами или хорошо заточенной сталью». «Так значит, мне предстоит быть опорой, а?» «Той, которой всегда пытался стать ваш отец». При этих словах Орса ощутил наплыв грусти. «Я-то всегда думал, что он может сделать все, что захочет, и ничего не делает только из страха, от слабости или из-за некомпетентности. Теперь я вижу, что его тянули одновременно в стольких различных направлениях, что все его силы уходили на то, чтобы оставаться стоять на месте». «Да, исполнять такую роль может быть нелегком». Бояс протянул руку и коснулся цветка кончиком пальца, нежно стряхнув с его лепестков несколько сверкающих капель росы. «Над живыми королями всегда насмехаются, но стоит королю умереть, и он становится объектом поклонения. Кто-то должен вести людей, кто-то должен принимать трудные решения. Ради всеобщего блага». «Почему-то я сомневаюсь, что меня будут за это благодарить», — пробормотал Орса. бояясь на мгновение блеснув зубами аккуратно отщипнул цветок ногтем большого пальца и продел стебель в петлицу своего камзола Ж ждать от людей благодарности было бы излишеством лар ииш благодарю что пришлизуеется ваше величество как только я получил вашу записку орса ужасно хотелось спросить Иишок к какой армии принадлежит его невероятно пышный мундир, поскольку он совершенно точно никогда не служил в союзной. Но, с другой стороны, на самом Орсе мундир был еще пышнее, а единственной военной операцией, в которой он участвовал, было окружение одного из его собственных городов и повешение двух сотен его собственных подданных. Если уж говорить о самозванцах, то он сам был худшим из всех во всем земном круге, поэтому он встретил гостя широкой улыбкой, подавив искушение сделаться в придачу еще и лицемерам. В общем, и целом морса понемногу учился справляться с искушениями или по крайней мере так он себе говорил. Поразительная комната, проговорил Иер в более чем уместном восхищении. Он разглядывал потолочную резьбу, в мельчайших деталях изображавшую полог леса с золотыми и серебряными заводными птичками, спрятанными между ветвей. Раньше, если их завести, они принимались петь, но механизм давно уже поломался. комната без сомнений производила впечатление Именно поэтому Осы выбрал ее для этой беседы. Тем не менее он не мог отделаться от мысли что тот монарх, который ее соорудил мог бы попросту порезвиться в одном из множества принадлежащих ему настоящих лесов и выгадать несколько сотен тысяч марок на уплату своих долгов И ее называют комнаты листьев пояснил он По очевидным причинам Я понятия не имел, что она существует. В этом дворце есть, наверное, дюжина не менее великолепных комнат, о существовании которых не знаю даже я, хотя предполагается, что я здесь хозяин. Орса указал иширу на кресло, думая о том, как это прозвучало. Или, по крайней мере, хранитель, в этом поколении. В восточном крыле есть зал настолько большой, что моя мать ездила там верхом. Она даже приказала выложить его полдёрным. ваше величество Позвольте выразить вам мои соболезнования в связи со смертью вашего отца У меня еще не было возможности сделать это лично и хотя я признаю, что между нами имелись некоторые разногласия он был человеком которым я всегда от души восхищался. Бдарю вас лорд ишеер я со своей стороны хочу принести мои поздравления в связи с вашей грядущей свадьбой. в последнее время у нас происходит так немного радостных событий. етяжелые времена, ваше величество нет, мне ничего не нужно. Последняя фраза была обращена к напудренному лакею, который склонился к ним, искусно балансируя серебряным подносом на кончиках пальцев. Мне тоже орце взмахом руки отпустил прислугу и проаркал к краешку своего кресла. В молодости я любил танцевать, но с тех пор как нам не оказалась корона, я предпочитаю прямо переходить к делу. «Я бы хотел поговорить с вами откровенно, по-мужски, о деле Федора Дан-Веттерланта. Кошмарная история». Ишер мрачно покачал головой. «И у нее есть все перспективы причинить немало вреда. Разногласия между закрытым и открытым советами — все равно что раздоры между мужем и женой. А их брак в последние годы и без того был далеко не из счастливых». Заметил Орса, вспоминая стиснутые зубы своего отца во время их фехтовальных поединков. Ишер скупо улыбнулся. «Признаю, открытый совет порой бывает довольно сварливой супругой, а закрытый — деспотичным и невнимательным супругом. Никто не знает этого лучше, чем я, поверьте». «Возможно, представители старшего поколения с обеих сторон чересчур окопались на своих позициях, иногда нужно вмешательство молодых чтобы найти новые пути и двигаться вперед орса согласно кивнул честно говоря мои советники считают что в интересах нации будет лучше всего если суд вообще не состоится если вторланд так и останется гнить на нейтральной территории между невиновностью и виной такое решение имеет смысл с их точки зрения но если позволите орса махнул рукой предлагая ему продолжать. Оно не удовлетворит никого. Веттерланд по-прежнему будет блеять из своей клетки, требуя правосудия. Его друзья в открытом совете будут блеять в его поддержку, его мать по-прежнему будет торчать за нозой у всех в боку. Несомненно. В то время как простонародье будет видеть, что правосудие так и не свершилось, и продолжать копить злость. И, кроме того, надеюсь, вы не сочтете меня наивным, но здесь есть и вопрос нравственности. Это станет победой целесообразности в ущерб принципам. А этого добра у нас и без того предостаточно. Ора даже не смел надеяться, что все пойдет так хорошо. Вы просто высказываете мои мысли? С вашего позволения ваше величество могу ли я предложить компромиссное решение? Но вы полагаете, что оно существует? Орса ожидал, что придется его уламывать, грозить или торговаться, а Ишер был готов сам поднести его в подарок. «Я взял на себя смелость поговорить с лордом Хайгеном и лордом Борезиным. Оба влиятельные люди, мои давние соратники. К тому же в город скоро прибудет мой друг Леонольд Дан Брок. В политике он новичок, но пользуется потрясающей популярностью». «Аго», — пробурчал Орса. О потрясающей популярности молодого льва в целом можно было бы распространяться и поменьше. Уверен, что с их помощью мне удастся добиться в открытом совете широкой поддержки вердикта о длительном тюремном заключении. Веттерланд совершил изнасилование и убийство. Таковы обвинения. Черт подери, он сам это не особенно отрицает. Говоря о длительном, я имею в виду бессрочном. Орсо поднял брови. «Открытый совет одобрит пожизненное заключение для одного из своих членов? Большинство из них возмущены его поведением не меньше нас, Ваше Величество. Они только того и желают, чтобы свершилась справедливость. О его матери этого определенно не скажешь. Я хорошо знаю леди Веттерланд. Все ее неистовство не более чем отчаянной попытки тигрицы защитить свое дитя. Она женщина эмоциональная, но не глупая». уверен что когда она поймет какова альтернатива то сама поможет мне добиться признания вины вы говорите о добровольном признании полном и чисто сердечным без необходимости прибегать к посредничеству архилектора суд в таком случае будет пустой формальностью демонстрации того как вы вершите правосудие твердо но справедливо. Того, как вы распоряжаетесь своей властью, без промедления и без лишних споров, демонстрации нового духа сотрудничества между открытым и закрытым советами. Что ж, это было бы вполне неплохо. Должно быть, впервые в жизни Орса наслаждался, обсуждая государственные дела. В конце концов, мы же союз, а? Черт побери. Мы должны стремиться к взаимопониманию. Возможно, из этого дела все же выйдет что-то хорошее. орса откинулся на спинку во весь рот улыбаясь позолоченным птицам на потолке я в самом деле терпеть не могу повешение каким нужно быть чудовищем чтобы получать от них удовольствие ваше величество с улыбкой отозвался ишер